Певец, богатый умением фразировать каждое слово. Весь персонал хора, как женский, так и мужской, у Ивана Васильева был вполне прекрасен. Особенно выделялись у него старухи. Матрёна Сергеевна, необыкновенно лихо исполнявшая с хором песню «В темном лесе», весьма красиво у нее выходила при паузах трель. Она же не менее типично плясала, скинув шапочку, мазурку «Улани-улани» и делала с легкостью девчонки во время пения «Вихрем круг». За ней стояла еще другая плесунья – старуха Алена, хромая по прозванию «Бурбук». Она обладала превосходным хоровым голосом. Лицом была очень некрасива, но типична, и особенно смешила всех широкой усмешкой своего большого и некрасивого рта. Из мужского персонала в этом хоре был превосходный тенор, красавец цыганского типа Петр Алексеев по прозванию «Бирка». Он пел превосходную песню Бантышева «Молодость». Славился также у него октавист по прозванию Скипидар, горчайший пьяница и другой тоже октавист, брат Ивана Васильева, Николай, цыган-красавец по прозвищу Хапила. В 1860 году во второй приезд Ивана Васильева в Петербург к Излеру у него появилась превосходная певица контральта Маня, певшая с большим успехом романс Ивана Васильева «Я цыганка, быть княгиней не хочу». Это соло с аккомпанементом хора, как говорят сами цыгане, теперь невозможно. Затем очень нравились публики, и ею романс «Его уж нет» и трио «Собирайтесь, девки красные». В это время в хоре выступила певица Матрёна, голос Меце-сопрано. В этих же годах пел в Петербурге другой хор московских цыган Петра Соколова, брата знаменитого Ильи. Этот хор славился венгерской и удалой цыганской пляской. Особенно был превосходен плясун Егор, исполнявший с женой свою дикую молдаванскую цыганскую пляску с саблей. Из певиц у Соколова известны были сопрано Саша и Варя. Последняя особенно прекрасно пела песню «Травушка» и романс «Не хочу я не хочу». Саша исполняла хорошо деревенскую песню «Лен ты мой лен». Из мужчин у него был Знаменитый крамбамбулист Иван Пугаев, его тужур Фидель и Сан-Суси вызывал целую бурю рукоплесканий. В конце 60-х годов и в начале 70-х выдающихся хоров и певиц не было, хотя и существовали хоры Григория Соколова. В Москве же славились те же старинные певицы Маня и Александра Иванова. Еще отличалась осмысленной фразировкой и выразительной мимикой Мария Николаевна Пузина. В конце 70-х годов в Петербурге явилась Пиша, замечательным контральто при типичной цыганской красоте. Пение ее отличалось весьма своеобразной щеголеватостью фразировки. Эта певица пела в хоре известного цыганского композитора Родиона Аркадьевича Калабина в Ташкенте. Она вскоре сошла со сцены, выйдя замуж за помещика. За последние годы хороших цыганских хоров не было, и если и появлялись какие, то, по цыганскому выражению, без картин, то есть без красавиц цыганок. В наше время в Петербурге получил большую известность хор молодого, но опытного дирижера Шишкина. В его хоре пользовался громадным успехом тенор Дмитрий, прозванный цыганским Рубини. В женском персонале выделяется сестра Дмитрия Ольга Андреевна, затем Маня по прозванию «Цыпочка». И молодая певица Леночка, исполняющая необыкновенно своеобразно, с гибкими переливами, молодого свежего голоса, очень грациозную по мелодии венгерку «Соццо Гриша». И затем другой еще романс «Очи черные». В хоре Шишкина также пользуются большим успехом Ольга Петровна по прозванию «Ледка» и еще другая певица Александра Васильевна Хлебникова с весьма сильным контральта. Сам Шишкин известен также как виртуоз на гитаре. В Москве поют за последнее время два хора «Цыган» Николая Хлебникова и Федора Соколова. У первого известны певицы Паша Ротничиха, Саша Ветерочек и Ольга Дмитриевна Разорова. Первая превосходно исполняет песню «Вьюшки», вторая песню поплеши Настенька, поплеши милая моя» и третья «Доля моя». В этом хоре превосходен плясун Алексей. В хоре Соколова хороши певицы Сергеевна и Феша. а затем «Малярка. Превосходная вторка».